Ведерников сидел у стола, а Мотька суетилась возле своей тумбочки, заглядывая в зеркальце. «Он, Алешенька, никто иной, он! Голову руби мне на пороге, он!» «Постой, надо обдумать!» Алешка взял Надюшку за руку и оба торопливо вышли из двора общежития. Перейдя улицу, остановились, стали советоваться. И где он к ней присосался, гад? Она-то растаяла, дуреха, фотографию его выставила на своем столике, имя родительское отменила. А что, если пойти мне сейчас взять его гада ползучего за горло? Да ты знаешь, у меня столько против него силы скопилось, что я из него в два счета лепешку смастерю. Он и пикнуть не успеет, я его коленом к полу прижму змею под колодную. Алешку трясло, кулаки сами собой сжимались, нетерпение, мучительное нетерпение охватило его. Как можно? У него наверняка оружие, он и тебя не пощадит, и твою кровь прольет. Ну, это еще как сказать. А вот другое. Наша парт-ячейка дело возбудила, можно навредить только. Да и что ты руки будешь марать, Алеша? Советская власть сама их найдет. Охота мне самому его ударить, со стоном сказала Алёшка. Пойдем отсюда, пойдем скорее. Надюшка схватила его за руку, тянула за собой. Пойдем, Надя, расскажем дяде Тихону, как он посоветует. Только они тронулись с места, как на той стороне улицы послышался звонкий голосок мочки Она что-то увлечённо и бойко говорила. Ведерников вёл её под руку и негромко посмеивался. Алешка вспомнил свою первую встречу с Мотькой у клуба молодежи, подумал. И тогда она с ним же была. Знать давненько не, хороводится. Скобиев выслушал новость с большим вниманием. Хорошо, правильно Алексей Душа поступил, что не полез на него, сдержался. Для коммуниста личная месть и расправа унизительны. Тем более, что кара рабочего класса «Скоро настигнет Ведерникова, и его дружков. Без вас приходил вруши. Отысканы еще двое из убийц. Оц, Оцбург и Кибальников. Их Ведерников приютил у себя в аппарате СИП Пушнины на руководящих постах. Вопрос о пребывании Ведерникова в партии тоже будет решен в ближайшие дни. А вот о Матрёне надо подумать. И ты, Алёша, не сердись на нее». Она же ничего не знает, и вполне может быть, что любит его, этого белогвардейского гада. Нужно помочь ей понять все и перебороть свое несчастье. Давай-ка, Алексей Душа, зазывай ее к нам. Поговорим с ней по-дружески, расспросим, обо всем расскажем. Не откладывая дело в долгий ящик, Алешка сбегал в общежитие, оставил Мотьке записку. «Матренушка, Мариюшка, зайди завтра вечерком, проведай братца по сиротской жизни. Есть что сообщить. А еще угощу тебя кедровыми орешками с васюгана и всякой рыбой. ты знаешь, но ну, на случай, если забыла, повторяю. Приречная, 6, Алёха, братуха». Ожидая Мочку, все очень волновались, не исключая Скобеева. Он ходил из угла в угол, закинув руки за спину, и все о чем-то думал, думал, вдруг остановился, сказал. «А все-таки Алексей Душа лучше, если разговаривать с ней будешь один на один. Ты и она как брат с сестрой. У вас друг с другом свои отношения, свои счеты, свои суды, пересуды. Вы можете и пошуметь, и покричать, и все по-свойски. А мы с Надей для нее чужие, незнакомые». От того, что в ее тайну будут посвящены посторонние люди, ей может стать востократ тяжелее. Короче, ты оставайся, веди с ней беседу, угощай, а мы с Надюшкой в кино отправимся. Алешка и сам чувствовал, что разговаривать с Мотькой один на один проще и легче, но были у него и некоторые опасения. А вдруг Дядя Тихона не поверит, заортачится. Ну что ж, это вполне возможно. Вот тогда-то и я пригожусь, и Лавруша, и Надя. Наконец, столкнем ее лицом к лицу с фактами. Они же теперь в наших руках. Скобелев и Надюшка торопливо собрались и ушли, а через полчаса послышался стук в дверь, и Алешка поспешил в сене.